Он был один. Шанамира не было и следа. Он очень хотел провести день с жонглерами, с корабеллой, но надеяться на это не приходилось. И было еще утро. У него не было никакого плана, и это смущало его, но не чрезмерно. Перед ним лежал для осмотра весь Пидрут. Он пошел по извилистым улицам, полным зелени. Пышные лианы и деревья с толстыми поникшими ветвями росли повсюду радуясь влажному теплу соленого воздуха. Издалека доносились звуки музыки. Если скрипучую и бухающую мелодию, можно было считать репетицией к большому параду. Речка пенящейся воды бежала по сточной канаве, и дикая живность пидруда резвилась в ней. Линтоны, чесоточные собаки и маленькие шипоносые дроли. Работа, работа, работа, битком набитый город где все и вся, даже бездомные животные, имели какие-то важные дела и торопились их сделать. Все, кроме Валентина, который шел бесцельно, не выбирая дороги. Он останавливался, чтобы заглянуть в какую-нибудь темную лавочку с гирляндами кусков и образчиков ткани, то в какой-то заплесневелый склад пряностей, то в ухоженный элегантный сад с цветами всевозможных оттенков, зажатый между двумя высокими узкими зданиями. Прохожие глядели на него, как на чудо, что он мог позволить себе роскошь прогулки. На одной улице он остановился посмотреть на детей, разыгрывающих что-то вроде пантомимы. Мальчик с повязкой из полоски зеленого цвета ткани на лбу стоял в центре и делал угрожающие жесты. А остальные танцевали вокруг него, делали вид, что боятся и пели. Старый король снов сидит на троне, он никогда не спит, он никогда не бывает один. Старый король снов приходит ночью, если ты плохо себя вел, он приносит тебе страх. У старого короля снов каменное сердце, он никогда не спит, он никогда не бывает один. Когда дети заметили, что Валентин за ними наблюдает, они повернулись к нему, стали делать гротескные жесты, гримасничать, поднимать руки, указывать на него. Он засмеялся и пошел дальше. В середине утра он оказался в порту. Длинные пирсы тянулись глубоко в гавань. И все казалось местом лихорадочной активности. Докеры четырех или пяти раз разгружали корабли, пришедшие из двадцати портов всех трех континентов. Нанимали временных рабочих, чтобы перетаскивать тюки с товарами на пристань, а оттуда на склады. И все равно здесь было много крика и яростной маневренности, когда проносились огромные тюки. Валентин следил за всем этим с пристани, когда вдруг почувствовал резкий удар между лопаток. Обернувшись, он увидел толстомордого холерического кьорта, размахивающего руками и показывающего на пирс. «Давай туда!» — сказал он. «Нам нужно еще шестерых для работы на Суврельском корабле. Но я не...» «Быстро! Пошевеливайся!» Ладно, Валентин не был расположен спорить. Он пошел на пирс и присоединился к группе грузчиков, которые ревели и рычали, спуская вниз груз кота. Валентин тоже ревел и рычал с ними до тех пор, пока длинномордые, годовалые Блавы не оказались на пути к скотным дворам и бойням. Затем он быстро ускользнул и пошел по набережной до пустынного пирса. Там он постоял несколько минут, глядя через гавань на море, бронзово-зеленое море, и прищуривался, словно пытаясь разглядеть за горизонтом Алханрол и его горный замок, поднявшийся к небесам. Но, разумеется, Алханрол не был виден отсюда, за десятки тысяч миль океана такого широкого, что между берегами двух континентов могла бы запросто разместиться какая-нибудь планета. Валентин взглянул под ноги и задумался, что лежит на той стороне планеты, если считать по прямой. «Наверное, западная половина Алханрола», — подумал он. География была для него туманной и запутанной. Ему казалось, что он забыл очень многое из того, что учил в школе, и старался вспомнить кое-что. Возможно, он теперь находится как раз напротив, по диаметру через планету, убежище понтификса, ужасного лабиринта старого и скрытого великого монарха. А может быть, и это вполне вероятно, прямо под ногами Валентина лежит остров сна, где живут ласковые олеги, ее жрецы и жрицы вечно поют, посылая благословенные послания всем спящим мира. Валентин с трудом мог поверить, что такие места существуют, что в мире есть такие персонажи и такие силы, как Понтификс, Леди Острова, Король Снов и даже Корональ. Хотя он, Валентин, лишь несколько часов назад видел Короналя своими глазами. Эти властелины казались нереальными. Реальностью были доки Пидруда, гостиница, где Валентин спал, жареная рыба, жонглеры, мальчик Шанамир и его животные. А все остальное было фантазией, миражом. Стало жарко, влажность увеличилась, хотя с моря дул приятный ветерок. Валентин опять проголодался. На краю набережной он купил за пару медиков полоски голубой рыбы, маринованной в горячем пряном соусе и поданной на лучинках. Он запил ее чашей пальмового вина, поразительного золотого цвета и на вкус более обжигающего, чем соус. Затем он решил вернуться в гостиницу, но сообразил, что не знает ни названия гостиницы, ни улицы. Знает ли, что она недалеко от портового квартала? Невелика потеря, если он не найдет гостиницы. Все его имущество было при нем, но он никого не знал в Пидруде, кроме Шанамира и Жонглера, и ему не хотелось так скоро расставаться с ними. Он пошел обратно и быстро запутался в лабиринте одинаковых улочек и переулков. Он три раза находил гостиницы, но все они оказывались не той, когда он подходил ближе. Время шло, было уже, наверное, часа два дня. Валентин понял, что так и не найдет гостиницу, и ему стало грустно, когда он подумал о корабеле, о прикосновении ее пальцев к его руке, о быстроте ее рук, когда она бросала ножи, о блеске ее темных глаз. Но что пропало, то пропало, и что польза оплакивать потерянное? Придется искать новую гостиницу и новых друзей, пока не стемнело. Он повернул за угол и оказался на рынке. Это было обширное пространство, почти столь же громадное, как и Золотая площадь. Только здесь не было дворцов с башнями и отелей с золотыми фасадами, а лишь бесконечные ряды крытых черепицей навесов, открытых скотных дворов и лавчонок. Здесь были все ароматы и все зловония мира, и выставлено для продажи половина мировой продукции. Валентин очарованно окунулся в это. Под навесами на громадных крюках висели туши мяса. Другие навесы занимали мешки с пряностями. В одном загоне были поразительные птицы-предильщицы, поднимающиеся выше скандаров на своих несуразно ярких ногах. Они клевали и легали друг друга. В другом были цистерны с блестящими змеями, свивавшимися и изгибающимися, как потоки злобного пламени. Вот место для общественных песцов, которые писали за неграмотных. А тут меняла, быстро обменивающие деньги дюжины миров. А здесь ряд совершенно одинаковых ларьков с сосисками. В каждом вроде бы одинаковые лимины крутили вертела над дымящимися углями. Тут и предсказатели судьбы, и колдуны, и жонглеры. Только не те, кого знал Валентин. И сидящие на корточках рассказчики, повествующие за несколько медиков о сложных и малопонятных приключениях лорда Стеамота, знаменитого Короналя, жившего восемь тысяч лет назад, деяния которого уже стали мифом. Валентин прослушал минут пять, но не уловил смысла рассказа который приводил в такое восхищение 15 или 20 бездельников. Он прошел дальше, мимо балаганщика, где золотоглазый врон наигрывал на серебряной флейте несложную мелодию, чтобы очаровать какое-то трехголовое существо в плетеной корзинке, мимо ухмыляющегося мальчишки лет десяти, зазывающего его играть в раковины и бусы, мимо ряда разносчиков, продающих флаги с изображением горящей звезды Короналя, мимо Факира, подвешенного над чаном с каким-то мерзким горящим маслом, мимо ряда толкователей снов и перехода, забитого продавцами лекарств, мимо моста переводчиков, мимо продавцов драгоценностей и, наконец, повернув за угол, где торговали всевозможные одежды, дошел до скотного двора, где продавались верховые животные. Сильные пурпурные животные стояли бок о бок сотнями, если не тысячами, Стояли спокойно и равнодушно смотрели на все, что происходило перед их мордами. Здесь что-то вроде аукциона, но Валентин нашел, что разобраться в нем так же трудно, как и в легенде о лорде Стеамоте. Продавцы и покупатели стояли двумя длинными рядами, лицом друг к другу, и делали рубящие жесты по запястьям, гримасничали, постукивали сжатыми кулаками и делали внезапный рывок локтем назад. Не произносилось ни одного слова. Однако общение было явно на высоте, потому что песцы, стоящие позади рядов, все время записывали акты продажи, и запись подтверждалась отпечатками пальца, окунутого в зеленые чернила. А торопливые песцы привязывали то к одному, то к другому животному бирку со штампом лабиринта понтификса к бедрам. Идя вдоль линии аукциона, Валентин, наконец, нашел Шанамира, который в полной ярости стучал кулаками, дергал локтями и рубил покупателя по запястью. Через минуту все было кончено, и мальчик выскочил из ряда с радостными воплями. Он схватил Валентина за руку и в восторге завертелся вокруг него. «Все продал! Все продал! И за высшую цену!» Он держал пачку расписок, которые дал ему писец. «Пойдем со мной в казначейство, а потом нам останется только играть. Ты поздно встал?» «Наверное, поздно. Гостиница была почти пуста. Я пожалел тебя будить. Ты храпел, как блаф Что ты делал?» Главным образом осматривал порт. Я пытался вернуться в гостиницу и случайно наткнулся на рыночную площадь. Мне повезло, что я набрел на тебя. «Еще десять минут, и ты потерял бы меня навеки», — сказал Шанамир. «Вот сюда». Он сжал запястье Валентина и потянул его в длинную светлую арку, где песцы за решеткой меняли расписки на деньги. «Давай и твои полсотни», — шепнул он. «Я здесь ее тебе разменяю». Валентин отдал толстую блестящую монету и отошел в сторону, в то время как мальчик встал в очередь. Через несколько минут Шаномир вернулся. «Это твои», — сказал он, высыпая в расшитый кошелек Валентина целый денежный ливень. «Несколько монет по пять реалов и множество крон. А это мои», — добавил он, лукаво улыбаясь, и показал три большие монеты по пятьдесят реалам, вроде той, которую он только что разменял для Валентина. Он положил их в пояс под камзолом. Выгодное путешествие оказалось. Во время фестиваля все быстро тратят свои деньги. А теперь пошли назад в гостиницу и отпразднуем это фляжкой пальмового вина. А? За мой счет. Гостиница, как оказалось, была всего в 15 минутах ходьбы от рынка. Как только они вышли на ту улицу, Валентин сразу узнал ее. Он подозревал, что в своих бесплодных поисках прошел мимо нее. Он подозревал, что вообще теперь это не важно. Он здесь и вместе с Шанамиром. Мальчик свободно вздохнул, избавившись от своих животных, и радовался цене, полученной за них. Он болтал насчет того, что будет делать в Пидруде, прежде чем вернется домой. Танцы, игры, выпивка, представления. Когда они сидели в таверне-гостинице, за вином Шанамира появились Слит и Карабелла. «Можно подсесть к вам?» – спросил Слип. Валентин сказал Шанамиру. «Это жонглеры из труп Скандаров, которая будет участвовать в параде. Я познакомился с ними утром. Он представил их друг другу. Жанглеры сели, и Шанамир предложил им вина. «Ты был на рынке?» – спросил Слив. «Был и все сделал, и за хорошую цену». «А теперь что?» – спросила Карабелла. «Побуду несколько дней на фестивале», – ответил мальчик. «А потом, наверное, домой в Фалкин Кит». Он чуточку приуныл, подумав об этом. «А ты?» – Карабела взглянула на Валентина. «Какие у тебя планы?» «Посмотреть фестиваль. А потом?» «Там видно будет. Вино прикончили». Слит резко махнул рукой, и появилась вторая фляжка. Ее щедро разлили по кругу. Валентин чувствовал покалывание в языке, жгучей жидкости и легкое головокружение. «А ты не хотел бы стать жонглером и войти в нашу труппу?» спросила Карабелла. Валентин даже испугался. «Я не умею». «У тебя природные способности», — сказал Слит. «Только нет тренировки. Это мы с Карабеллой тебе устроим. Ты быстро научишься, могу поклясться. И я буду путешествовать вместе с вами» вести жизнь бродячего артиста и ходить из города в город. Точно. Валентин взглянул через стол на Шаномира. Глаза мальчика просто сияли. Валентин почти физически ощутил его возбуждение и зависть. Но с какой стати, спросил он? Зачем вам приглашать чужеземца, новичка, ничего не знающего? Корабелла сделала знак слиту, и тот быстро вышел из-за стола. Залзан Кавол объясни, сказала она. Это не каприз, а необходимость. Нам не хватает рук, Валентин, и ты нам нужен. К тому же тебе больше нечего делать. Ты, кажется, в этом городе случайно. Мы предлагаем тебе сотрудничество и заработок. Через минуту Слит вернулся с гигантом Скандаром. Залзан Ковол был внушающий почтение фигурой, массивной, высоченной. Он с трудом сел на сиденье за их столом. Оно угрожающе затрещало под его весом. Скандары пришли из какого-то далекого и продуваемого ветром ледяного мира. И хотя они жили на Маджикуре уже тысячи лет, работая на тяжелых работах, требующих большой силы и необычной быстроты глаза, они всегда выглядели злобными и недовольными теплым климатом Маджикура. Может быть, дело было просто в природных чертах их лиц, подумал Валентин, но считал Скандаров неприятным и унылым племенем. Скандар налил себе выпивки двумя внутренними руками, а другую пару рук раскинул через стол, словно захотел захватить его в собственность. Грубым грохочущим голосом он сказал, «Я видел, как ты утром кидал ножи со слитом и корабеллой. Ты можешь нам пригодиться». «Чем?» «Мне нужен третий жонглер-человек. И быстро. Ты знаешь, что новый Корональ приказал недавно относительно выступающих на публике». Валентин улыбнулся и пожал плечами. «Это глупо и бессмысленно», — сказал Залзан Кавол. «Но Корональ молод, и я думаю, пускает стрелы куда попало». Был приказ, что во всех артистических трупах, состоящих более чем из трех индивидуумов, одна треть должна быть из граждан Маджипура человеческой расы. И этот приказ вступает в силу в этом месяце. Такой указ, пояснила Карабелла, не даст ничего, кроме межрасовой резни на планете, где множество раз тысячелетиями жило мирно. Залзанка волнах нахмурился. Тем не менее, указ существует. Наверное, какие-то шакалы напели в замке этому лорду Валентину что другие расы слишком многочисленны, что люди Маджипура голодают, когда мы работаем. Глупость, и глупость опасная. В обычное время никто и внимания бы не обратил на такой указ. Но тут фестиваль в честь короналя, и если мы хотим получить разрешение на выступление, мы должны повиноваться правилам, пусть даже идиотским. Я и мои братья много лет зарабатываем хлеб жонглированием, и это не вредило ни одному человеку. Но теперь мы должны пополнить трубку. Я нашел спидру Деслита и Карабеллу и включил их в нашу программу. Через четыре дня мы выступаем в параде, и мне нужен третий человек. Хочешь стать нашим участником, Валентин? Но разве я научусь жонглировать за четыре дня? Ты будешь просто учеником, — пояснил скандар. Мы найдем тебе какое-нибудь жонглерское дело на параде, чтобы ты не осрамил ни себя, ни нас. Насколько я понимаю, закон не требует, чтобы все члены трупы имели равную ответственность и умение. Главное, чтобы трое были людьми. А после фестиваля пойдешь с нами из города в город. Вы обо мне ничего не знаете, а приглашаете меня разделить вашу жизнь. Я ничего о тебе не знаю и не хочу знать. Мне нужен жонглер твоей расы. Я буду оплачивать твое помещение и стол там, куда мы придем, и кроме того, платить тебе 10 крон в неделю. Согласен? Глаза Карабеллы странно вспыхнули, словно она говорила ему. Ты можешь просить вдвое больше и получишь, Валентин. Но деньги для него мало значили. Ему достаточно было иметь пищу и место, где спать. И он будет со слитом и корабеллой, с двумя из трех людей, которых он знал в этом городе. И, как он понял, с некоторым смущением во всем мире. Потому что прошлое было для него пустым местом. У него были какие-то смутные представления о родителях, о кузенах и сестрах, о детстве где-то на востоке Земрола. О школе и путешествия, но ничто из этого не казалось ему реальным, ничто не имело плотности и сути. И насчет будущего тоже была пустота. Эти жонглеры обещали наполнить ее, но только... «Одно условие», — сказал он. «Какое?» — с недовольным видом спросил Залзан Валентин взглянул на Шанамира. «Я думаю, тому парнишке надоело разводить животных в Фалькинкипе. И он, наверное, хочет путешествовать. Я прошу, чтобы ты принял его в свою труппу, как...» «Валентин!» – вскричал мальчик. «Грума или слугу? Или даже, как жонглера, если он сможет!» – продолжил Валентин. «И если он пожелает быть с нами, прими его вместе со мной. Примешь?» Залзан Кавол помолчал, как бы прикидывая. И откуда-то из глубины его громоздкого тела вырвался рычащий звук. Затем он спросил Шанамира. «Тебя сколько-нибудь интересует присоединиться к нам, парень?» «Меня-то еще бы!» «Этого я и боялся!» – угрюмо сказал скандар. «Значит, решено. Мы нанимаем вас обоих за 13 крон в неделю, плюс на и питание. Идет?» «Идет!» – крикнул Шанамир. Залзан Кавол одолел остатки пальмового вина. «Слит, корабела возьмите этого иноземца во двор и начинайте делать из него жонглера. А ты, парень, пойдешь со мной. Я хочу, чтобы ты посмотрел наших животных».